29 октября 2012 года, понедельник, 23.35. Повернувшись бок шарю рукой рядом, но холдера не нахожу. Сажусь в кровати. Снаружи еще темно, я включаю лампу. Кроссовок холдера тоже нет на месте. И я, одевшись, выхожу искать его на улицу. Прохожу мимо дворика, Кабинки пусты. Собираюсь повернуть назад, но замечаю Холдера у бассейна. Он лежит на спине, заложив руки за голову, и смотрит на звезды. Он выглядит так умиротворенно, что я не решаюсь его потревожить, и отступаю к одной из кабинок. Сажусь, подтянув в груди ноги и засовываю ладони в рукава свитера. Упираюсь головой в спинку сиденья и смотрю на холдера. Сегодня полнолуние и в мягком рассеянном свете луны он напоминает ангела. Он с безмятежным видом любуется небом, и я радуюсь, что он сумел обрести покой и пережить этот день. Я знаю, как много значила для него Лесли и какую душевную боль он пережил сегодня. Мне в точности известно, что он чувствует, ведь мы разделили друг с другом боль. Я ощущаю то же, что и он а он тоже, что и я. Так случается, когда двое становятся единым целым. Они делят на двоих не только любовь, но и боль, страдания, печаль. Несмотря на череду несчастий, после сегодняшнего вечера, проведенного с Холдером, у меня в душе царят мир и покой. Что бы ни случилось, я точно знаю, Холдер будет каждую секунду поддерживать меня. Может, порой даже станет на руках выносить из беды. Он доказал, что пока он рядом, я не испытаю беспросветного отчаяния. «Полежи со мной», — просит он, не сводя глаз с неба над собой. Я с улыбкой встаю и иду к нему. Он накидывает мне на плечи свою куртку. Я ложусь рядом с ним на холодный бетон и льну к его груди. Мы молча любуемся звездами, а Холдер гладит мои волосы. Перед внутренним взором встают обрывки видений прошлого, и я закрываю глаза, всей душой желая их восстановить. Кажется, они счастливы, и я постараюсь вспомнить как можно больше, крепче обнимаю Холдера и погружаюсь в воспоминания.